Глава тридцать ш е с т а Ей не давала покоя птица И больше всего ее название — зимородок Петелина смотрела на красивую птаху С нежно-голубым оперением И вспоминала, кто и как н а з ы в а л ее в школьные годы Ленка, Грачева, Грачиха, Зубрилкой обзывали завистливые троечники, если не давала списать. В начале 10 класса она услышала о б и д н о е плоскодонка. В то лето она здорово вытянулась, а грудь еще не выросла. Будущий муж Серега Петелин и тогда и сейчас называл ее насмешливо Ленок. А Валеев одно время дразнил царевной Несмеяной. И только брат додумался назвать ее Зимородком. Только он. Елена захлопнула папку, чтобы прикрыть красочный снимок, полученный по почте. Письмо пришло из Владимирской области, там живет ее отец. Лист с зимородком вырван из книги, которая стоит в его доме. Лишь папа и мама могли слышать, как Толик называл ее зимородком. Но мама в деревне не бывает. Не надо быть следователем, чтобы понять, что это письмо послал ей отец. Зачем? Как ловко он выкрутился, когда увидел ее у раскрытой энциклопедии птиц с вырванным листком. «Тебе нужна эта страница? Возьми, а можешь забрать всю книгу». Зачем отец ее обманывал? Зачем сочинил историю, согласно которой Толик выжил? Он прислал весточку якобы от сына, забыв, что она не наивная девочка, о прожженный следак, которого то и дело пытаются обмануть отпетые мошенники. Одно смущало, отец говорил искренне, как, впрочем, и Мальцева. Возможно, у отца тоже спасительная бредовая идея вытеснила из сознания ужасное преступление. Елена посмотрела на часы. Пора ехать в психиатрическую больницу. Она договорилась с Красиным, что побеседует с ы н н о й Мальцевой в его кабинете во второй половине дня, после обследования подозреваемой. Войдя в кабинет психиатра, Петелина изумилась. Она увидела растерянного красина с пластырем на голове. Одна из линз в его очках треснула. Аркадий Борисович топтался по хрустящим осколкам, лежавшие на полу н а с т о л ь н о й лампы, и беспомощно разводил руками. «Как хорошо, что вы приехали, Елена Павловна, я не знаю, что делать». Глаза следователя оценили беспорядок в кабинете. «Что здесь случилось?» «Беда, настоящая беда!» «Аркадий Борисович, я ненавижу хруст стекла. Сядьте в кресло, успокойтесь и все расскажите», — потребовала Петелина. «Сейчас, минуточку». Красин сел за стол, извлек откуда-то бутылку причудливой формы, плеснул в стакан немного коньяка и сразу выпил. «Анестезия», — объяснил он, потрогав пластырь. Вновь налил себе коньяка и вопросительно посмотрел на следователя. «Вы будете? А мне лекарство не помешает». что это значит? Инна, это она. Это дело рук Мальцевой? Удивилась Елена. Что произошло? Где она? Сбежала, огорошил Петелина психиатр. Сбежала? Из закрытого отделения? Я привел Мальцеву из закрытого отделения в свой кабинет для обследования. Это обычная практика. К тому же вы собирались приехать. Где вам еще проводить допрос? Инна вела себя спокойно. И вот, когда я заполнял формуляр, она ударила меня по голове настольной лампой. Петелина посмотрела на опрокинутую настольную лампу. «У нее тяжелая подставка», — объяснил Красин. «Я отключился на какое-то время, когда очнулся. Голова трещит, а Мальцевой нет. Она не могла далеко уйти. Я тоже так думал. Я был уверен, она здесь, в клинике, забилась куда-нибудь и переживает свой нервный срыв». Мы искали ее, спрашивали персонал. Потом я заметил, что из кабинета пропал медицинский халат. Инна не действовала спонтанно. Она переоделась, понимаете? У нее был план. Когда это произошло? Около трех часов назад, вздохнул Красин. И вы до сих пор об этом не сообщили? Я надеялся ее найти. Вы предупредили охрану на выходе? Не сразу. Почему? Давайте вас ударим по голове. Разозлился психиатр. «Если дойдет до следственного эксперимента, мы это сделаем, но при этом воспользуемся манекеном». В общем, все получилось хуже, чем я мог предположить. Понурился Красин. В здании Мальцевой не оказалось. Я вернулся в кабинет и обнаружил, что пропали ключи от моего автомобиля. Выбежал на стоянку, машины нет. Мальцевой удалось выехать за территорию больницы? У охраны есть список номеров машин, которые пропускают без досмотра. Моя в их числе. Час от часу не легче. Назовите марку и номер вашего автомобиля. Документы остались у меня, Красин полез в карман. Вот они. Следователь записала данные автомобиля. Побег подозреваемой, да еще с применением силы, существенно осложнял дело. Куда могла поехать Мальцева? «Да откуда мне знать? Оказывается, я вообще ее не понимал. Только сегодня я убедился, что она действительно страдает шизофренией». «Так включите воображение, куда могла поехать больная? Домой?» «Нет, я позвонил ее мужу, как раз перед вашим приходом. Дома Инна не появлялась». «Ладно, будем действовать по системе. Вашу машину объявляем в розыск, а вы, Красин, пишите объяснение. Подробно с указанием времени». Петелина позвонила. Она передала сведения в ГИБДД и дежурному по городу и вызвала к себе оперативников. Елена не собиралась ждать, сложа руки. «Красин, я видела в больнице видеокамеры. Где ваш начальник охраны?» Через 10 минут следователь сидела перед монитором в тесной прокуренной коморке. Толстый начальник охраны вертелся вокруг важной шишки, давая пояснение. Эта камера контролирует выход из здания. Вот выходит медсестричка в халате. Ваша? Петелина хотела возразить, что она находится на его территории, но запах изо рта охранника не располагал к жарким спорам. Елена остановила кадр, увеличила изображение. Несомненно, на экране была Инна Мальцева. Выйдя из больницы, она огляделась по сторонам и свернула влево. «Что у вас там?» – спросила Елена. «Служебная парковка». Камера есть? Нет. А у проходной? Сейчас переключу. Елена отстранилась, освобождая место у в е с и с т о м у животу охранника. Вскоре она наблюдала на мониторе, как перед автомобилем Красина беспрепятственно открылись ворота. За р у л е м находилась Мальцева, охранники даже не высунулись из окошка. Эти записи я забираю, решила Петелина и не выдержав, съязвила. И часто пациент обводит вас вокруг пальца. У нас больница, а не тюрьма, насупился толстяк. Здесь лежат обычные люди. Алкоголики, наркоманы, тихопомешанные. Каждый день приходят посетители. Врачи опять же туда-сюда ездят. Закрытое отделение мы контролируем, можете проверить. А то, что психиатр лопухнулся, извиняйте, на его ответственности. «Извиняю», — согласилась следователь, и поскорее покинула коморку охранника, чтобы окончательно не пропитаться запахом табака, прогорклого масла и фарша, щедро сдобренного луком. Как только она вышла на свежий воздух, ей позвонили из ГИБДД. «Отлично», — выслушав сообщение, оживилась Петелина. «Мне срочно нужна эта фотография. Сейчас с вами свяжется мой сотрудник Михаил Устинов. Перешлете снимок ему». Елена набрала номер эксперта. «Ниша, у нас ЧП». Из психиатрической больницы сбежала Инна Мальцева. Она воспользовалась автомобилем Красина. «Да, да, угнала. Подробности потом. Главное, что эту машину зафиксировала автоматическая камера на Киевском шоссе. Автомобиль шел с превышением скорости. Делай, что хочешь, но этот снимок должен быть у меня в ближайшее время». Не прошло и десяти минут, как смартфон петеленой пискнул, оповещая о приеме ММС-сообщения. Головастик выполнил свою работу. «Мы прибыли. Что делать?» Перед Петелиной предстали оперативники Валеев и Майоров. Елена рассматривала черно-белый снимок с автоматической камеры. Он был неважного качества. Автомат зафиксировал номер автомобиля, время и скорость. Но за рулем виднелся силуэт с пышной шапкой волос. Елена узнала прическу Мальцевой. «Она...» Валеев пытался заглянуть через плечо следователя в дисплей телефона. Елена увеличила снимок, развернула экран. Обоим стало видно, что на лице Мальцевой большие темные очки, и одета она отнюдь не в медицинский халат, а в серое пальто, о котором столько твердила на допросах. «И куда же направилась наша беглянка?» – спросил Валеев. Глаза Елены сузились и наполнились тревогой. «Я знаю, куда».